НОЧНОЙ ПЕРЕКУС Рыжий кот открыл глаза и, не шевелясь, наблюдал за темной комнатой. В лунном свете, растекающемся из окна, плавали пылинки, похожие на Млечный Путь. Кот прикрыл нос кончиком хвоста и собрался заснуть опять. Но внезапно повернул уши, поднял голову и беспокойно оглядел комнату. Соскочил со шкафа, мягко ударив лапами по ковру. Беспокойно прошелся по комнате, нервно размахивая хвостом из стороны в сторону, фыркнул и вскочил на кровать, где под одеялом спала девушка. Кот, крадучись, обошел ее по кругу, подошел в изголовье и потерся о макушку. по Пушистым хвостом провел по лицу, укоризненно мявкнул и снова обошел вокруг. Сел рядом, принялся громко урчать и мять лапами одеяло перед собой, Но не добился ответа и на этот раз. Подождав немного, Рыжий занервничал. Запрыгнул хозяйке на спину и стал активно топтаться, нервно мяукая и бросая короткие взгляды на луну в окне. Топтание остановилось все настойчивее, а мявы все громче. Наконец девушка не выдержала и перевернулась на бок, попытавшись рукой отогнать кота. Но тот увернулся, ловко прыгнул и принялся урча тереться о лицо хозяйки. «Барсик, уйди, зараза!» Но кот не оставил своих попыток и только громче урчал и яростней терся о хозяйку. «Ладно, ладно, сейчас!» Сонная девушка поднялась с постели. Выставив перед собой руки, пробираясь по квартире почти на ощупь, она пошла на кухню. Не включая свет, достала из холодильника пакетики и высыпала корм в миску. «На, ешь, скотина!» Кот понюхал корм и принялся тереться о ноги хозяйки, которая собралась идти обратно. «Ну хорошо, сейчас еще досыплю». Пока девушка доставала еще один пакетик, кот настороженно прислушивался к происходящему в комнате. Там, в темноте, над кроватью открылось черное окно портала. Из провалованные миры высунулись хищные щупальца. Блестя в лунном свете присосками и острыми когтями зашарили по постели. В поисках жертвы, скомкали одеяло, скинули подушку на пол. Ничего не найдя, обиженно изогнулись и скрылись обратно, захлопнув за собой дыру в пространстве. Кот довольно ощерился. Понюхал корм в миске, чихнул и, обгоняя хозяйку, побежал обратно на кровать. Больше этой ночью коту и его девушке ничего не грозило.